Глава 10 В часы забав Иль праздной скуки Бывала лирия моей верял изнеженные звуки Безумства лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Александр Сергеевич Пушкин В часы забав Иль праздной скуки Ты любишь Ты притворствовать умеешь, Когда в толпе украдкой от людей Моя нога касается твоей, Ты мне ответ даешь и не краснеешь. Федор Иванович Тютчев, КНН Хорошо, покорно кивнула я, Решив не спорить с местной реальностью. Четыре основных расы, а остальные какие? Нерты, гномы, тролли. «Наги», – перечислил Арни. «Последние с людьми и Арторинами практически не общаются, но при дворе императора их посол изредка появляется». Я в очередной раз подавила тяжелый вздох. «Люди-птицы, люди-змеи. Боюсь даже представить себе их потомков от браков с другими расами». Мысли вновь переключились на более насущные вопросы. Восемь раз перечислили. «Оставшиеся восемь, содержавшиеся в резервации, очевидно, не назовут так просто. Да и надо ли оно мне в данный момент?» «Восемь раз? Это получается восемь государств? У них есть названия? Кто в них правит? Как организован? Что?» И Арни, и Василий смотрели на меня со снисхождением. «Зачем тебе эти подробности?» «Твоя цель – достойно продержаться двое суток в императорском дворце и подтвердить выбор перед императором», – сообщил Василий. Арни нехорошо прищурился на словах о выборе, но промолчал. «Сексисты! Похоже, здесь буйным цветом цветет патриархат. Ладно, придется заниматься самообразованием». Еще часа полтора мы сидели в библиотеке. Обсуждали нравы при дворе императора, обдумывали линию поведения, решали, кто и какую роль будет играть. Когда я начала заговариваться, Арни проводил меня в мою спальню и откланялся. Сил не оставалось ни на что. Я кое-как переоделась в пижаму и заснула в постели. На этот раз Марита на связь не вышла. Видимо, ее магия совсем иссякла без постоянной подпитки на немагической земле. Спала я без кошмаров, если что-то и приснилось, то сразу же забылось, стоило мне открыть глаза. Встав с кровати, я отдернула плотную штору и посмотрела на улицу. Солнце еще не появилось, но до рассвета было уже не так далеко. Я забралась в постель, накрылась одеялом и задумалась. Два дня до появления во дворце и три до уточнения выбора. Называть Василия женихом я не желала. Никогда не любила трусов. Наглость тирения мне также притила. Судя по взглядам Арния, он был бы не прочь стать моим женихом, а затем и мужем. И я даже ощущала к нему некую симпатию, в отличие от остальных женихов. Но тут появлялось два «но». Марита его терпеть не могла, а значит, вряд ли стала бы с ним жить. Это во-первых. А во-вторых... Я ничего не знала о Ниторе, кроме той информации, что он соизволил сообщить сам. Вдруг он женат, помолвлен, ведет распутный образ жизни. Или же я ищу отговорки, чтобы постоянно держать его подальше от себя? Мысленно вздохнула я. Арни не был моим типом мужчины, никогда особо не любила блондинов. Но именно к нему меня почему-то тянуло. Правда, я как девушка в любви и романтических отношениях совершенно не искушенная. Понятия не имела, как назвать те чувства, которые у меня возникли к этому Арторину. На то, чтобы привести себя в порядок, мне понадобилось минут сорок. Затем, надев самый простой из найденных в гардеробе Мариты костюмов и обув местные кеды из мягкой кожи, я накинула на плечи плащ на завязках и вышла в коридор. Мне необходимо было попасть снова на закрытый этаж. Слишком много вопросов скопилось, и на этот раз я надеялась на более детальные или развернутые ответы. Ступеньки уходили вниз одна за другой. Я бездумно передвигала ноги, изредка зевая. Оказавшись в замке, я сняла плащ, перекинула его через руку и решительно зашагала в сторону лестницы. «Мой серый костюм?» Больше всего, похожий на какой-нибудь фирменный Адидас, прекрасно был виден из любого угла замка. Я полагала, что сейчас, ранним утром, смогу добраться до незаменимого советчика-голограммы, незамеченной ни одним из женихов. Увы, Леса. услышав этот голос, ей лишь чудом не вздрогнула от неожиданности. Похоже, не Тор никогда не спал, так как, несмотря на раннее время, Он выглядел неприлично свежо и красовался в идеально выглаженном черном костюме. Рубашка, брюки, фрак, вся одежда одного цвета. Куда он собрался в подобном официальном наряде? «Вы позволите проводить вас?» «Зачем? Куда?» Он не спросил. Да и, похоже, ему это было не важно. Мой личный телохранитель намеревался следовать за мной повсюду. «Я собираюсь пообщаться с помощником голограммой», — сообщила я после кивка. «Вы сможете пройти туда?» «С кем?» — недоуменно нахмурился Арни. «Вы имеете в виду Шорина на закрытом этаже?» «Да, конечно. В вашем сопровождении я смогу там появиться». «Шорин, значит». «Что ж, надо запомнить новое слово». Очередная идентификация моей личности прошла успешно, и вот уже дверь захлопнулась за нашими спинами. «Чувствую себя, как героиня дешевого триллера», – пробормотала я, игнорируя удивленный взгляд своего спутника. «Страшно не было. Скорее, я ожидала увидеть нечто неожиданное. Но ничего и никого, кроме голограммы, в самой последней комнате не оказалось. Задайте вопрос». Услышала я знакомую фразу. Биография Арторинов, находящихся в замке, чуть покраснев, приказала я. Василий Рантерский, единственный сын, дяди Ерения Ланийского. Образования нет, любит женщин, вино, деньги, развлечения, слаб физически, глуп. Не имеет авторитета среди остальных арторинов. Рений Лонийский. Правитель одного из кланов. Есть невеста. Предпочитает битвы, драки, пирушки. Образование среднее. Групп и прямолинейн. Арний Лостерский. Нетор семьи Дарнортак. норток Образование высшее. Умён, хитёр. Изворотлив, не женат. На тихий смешок стоявшего ряда марния я ответила красными от стыда щеками. Шорин тем временем замолчал. Родственники Мариты Дарн-Нортак живые, отец, мать, мертвые, тетя, дядя, кузен. Где найти подробную информацию о роде дарн Библиотека Стеллаж номер два, полка номер пять, третья слева книга. Теперь не забыть бы, кто обязан подтвердить выбор жениха Амариты? Император и нетор. Через какое время после выбора должна состояться свадьба? Через месяц. Как открыть портал на Землю? Информация засекречена, сеанс окончен. В принципе, подобного ответа я и ожидала. Дальше в комнате делать было нечего. Мы с Арнием вышли в коридор. Спускаться вниз не хотелось. Я подошла к первой двери, той, за которой скрывалась комната отдыха. Потянула на себя ручку. Кресла, диваны, тахта – все они, обитые голубым бархатом, словно на перебой предлагали себя уставшим или измученным гостям. «Не буду чинить тем, ни другим, я все же уселась на тахту». Откинулась на стенку за спиной, внимательно посмотрела на расположившегося на диване напротив Арния. «Зачем вы пошли со мной, Лэс? Стараетесь держать ситуацию под контролем?» «Скорее не даю вашим женихам приблизиться к вам, Лесса». Последовал ответ. «Да, у у Императора остается не так уж много времени». Насчет Василия не уверен, а Рени вполне способен совершить какой-либо необдуманный поступок. Приворот ваша магия блокировала, но Ренни не клуб, а потому я рекомендовал бы вам держаться от него как можно дальше. Позволите встречный вопрос. Задавайте, кивнула я, обдумывая сказанное. Что ж, возможно, Арний прав, и Рени может пойти во банк «Для чего вы узнавали мою биографию?» Я снова покраснела. «И что ответить?» «Когда не знаешь, что сказать, говори правду», — твердил всю жизнь папа. Но в том-то и дело, что я понятия не имела, как эта самая правда будет воспринята моим собеседником. И все же следовало что-то сказать. «Ни Рене, ни Василий никакой симпатии у меня не вызывают», — обтекаемо ответила я. «Получается, что я вызываю!» Лукаво улыбнулся Арни. «Вот ведь юрист, все вывернет в свою пользу!» «У меня, да, но ведь есть и Марита!» «Причем здесь она?» Черные брови взлетели вверх, подчеркнув крайнюю степень удивления. «Я здесь всего лишь год, потом вернется она. Как вы оба уживетесь?» «Вы так уверены, Леса? В том, что Марита захочет возвращаться? Мне показалось, что в комнате резко похолодало. Что вы имеете в виду? Лишь то, что если бы она планировала вернуться, то не доверила бы кому-то другому такой важный выбор. Логично. Очень. И опять у меня возникло ощущение, что температура в комнате опустилась на несколько градусов. Я поежилась. «Разве душу нельзя вернуть насильно? Меня же вытащили!» Улыбка Арния мне не понравилась, в ней были грусть и сожаление. «Ни одну душу нельзя вытащить в иной мир против ее воли!» «Вспомните, Леса, каковы были ваши потаенные желания?» «Если вы искренне хотели изменить что-либо в своей жизни...» Арни говорил что-то еще... Губы двигались, но звука я не слышала. Уши словно заложила ватой. В глазах замелькали мушки. Тело вдруг стало невесомым. Я потеряла сознание. Я потеряла сознание. Пришла в себя я резко. Миг, я открываю глаза. Вижу перед собой встревоженное лицо Арния. Вспоминаю все то, что произошло до обморока. «Лесса, вы в порядке?» «Нет, не в порядке, и вряд ли когда-нибудь буду. Я не хочу оставаться в этом мире без своей семьи. Я не хочу привыкать к местным реалиям», – закричала я, увы, только мысленно. «Буду через несколько секунд», – ответила я вслух. «Вы сопроводите меня в библиотеку, Лес. «Только после завтрака», – улыбнулся Арни на этот раз мягко. «Вам нужны силы, Леса. «Спорить с ним я не стала. Через 10-15 минут мы оба, не переодеваясь, присоединились к женихам за обеденным столом». Василий и Ренни окинули нас взглядами, в которых читалось недовольство и подозрительность. После завтра нужно появиться в императорском дворце», — с явным намеком произнес Ренни, разделавшись сочной отбивной. «Все, что возможно, мы сделаем». Арни отставил тарелку с куском дичи. «Вечером, если у Леса останутся силы, я планирую очередной урок танцев. Составите ей пару, Лес. Последнюю фразу он произнес, глядя в упор на Василия. Тот, покраснев, кивнул. «Действительно, Реню запрещено приближаться ко мне до оглашения моего выбора. Собственные ноги Арни ценит высоко. Остается Василий». Больше оттачивать свое танцевальное мастерство мне просто не с кем. Я бы вообще отказалась от танцев. Да вот только в императорском дворце кто угодно мог пригласить меня на паркет. А Марита танцевала всяко лучше меня. Поэтому вечером Василий должен был пожертвовать своими ногами. В отличие от мужчин, я не ела ни мяса, ни дичь. Рассыпчатая каша, похожая на пшеничную, плюс свежие овощи. Я отчаянно пыталась сбросить хотя бы пару килограмм. В библиотеку я шла, едва не срываясь на бег от нетерпения. Мне почему-то казалось, что на часть вопросов, связанных с Маритой, можно получить ответ, изучив генеалогическое древо ее рода. Я не верила в бесшабашность бывшей хозяйки туманов и не считала ее поведение бездумным. Нет, насколько я успела изучить Мариту во снах, Она была расчетливой, умной, хитрой. А, кстати, Лес, повернулась я к Арнию, едва за нами закрылась дверь библиотеки. Вы чистокровный Арторин? Нет, Леса, моя мать-человек. Теперь понятно, откуда в его характере появилась хитрость. Чистокровные Арторины, если мне не изменяла память, славились своей прямолинейностью. Когда я подходила к стеллажам, у меня подрагивали руки. «Стеллаж номер два, полка номер пять, третья слева книга», – любезно подсказал Арни. Я кивнула, положила книгу на стол, затем уселась в кресло и только потом открыла ее. «Итак, не заостряя внимания на именах и характеристиках, я лихорадочно листала книгу». Основателем рода считался полубог. Из-за этого, как говорилось в родословной, все его потомки владели бытовой магией. А у старших дочерей проявлялся дар хозяйки туманов. А у старших дочерей проявлялся дар хозяйки туманов. Я листала, листала, листала. Дойдя до бабушки Мариты, Аринары сверкающей, глубоко вздохнула. леса Встревоженно спросил Арни. «Вам плохо?» Я качнула головой. «Нет, пока», — добавила я про себя и решительно перелистнула страницу. «Асинора и Нория, дочери Аринары», — безэмоционально сообщила книга. Я даже не вздрогнула, взглянув на изображение. «Ну, здравствуй, мама». «Да, я предполагала нечто подобное». Недаром столько времени выслушивала от подруги восторженные пересказы различных фэнтезийных книг и любовных романов. «Итак, я внучка Аринары и кузина Мариты, и кому именно за это сказать спасибо?» «А голограмма утверждала, что моя мать умерла», – произнесла я бесцветным голосом. «Кому мне теперь верить, Лес?